17. На следующий день после того, как все немного обжились в лагере, за донёртом пришел посыльный. Лерн генерал ждет вас. Уже иду. Зерю выступил себя в порядок, идём со сопровождающим ещё раз уже при дневном свете осматривая лагерь мятежников. Вечером в сумерки он казался больше, наверное, потому что лагерь так и оживлялся все время пребывающими людьми. Ни одного пня срубленного дерева, густые кроны прочно закрывали лагерь от любопытного взгляда сверху, словно зонтиком. Для этого уже служила специальная сетка, натянутая над всей площадью на высоте 4 метров и полностью имитирующая нижний ярус реса. Под кронами и сеткой находился небольшой ангар для военной техники. Там стояли два бронетранспортера Армадила. Там же Джерри заметил командирный фигуру гоплита. Наверное, генерал говорил Яролу о нем», — подумал Дональддон. Провожатый привел Жерей к небольшой палатке, охраняемой десятком бойцов, стоящих по периметру и на входе. "Ходите" Дональден пожал плечами и шагнул внутрь. Ага, а вот и наш герой. Отвехся от своих дел Додмен Сэртон, лен генерал, ещё, присаживайся. Джерри присел на первый же попавшийся раскладной стул и выжидательно уставился на главаря мятежников. Что просишь, сэр? Скромно, это хорошо, засмеялся Сэртон еще несколько не суклерн командировал, засмеялись все за главным. Хмурый остался только Воло. Я разобрал тот случай своего спасения, Лерн Дональден. Именно благодаря твоим действиям я и часть моих людей выжили. Если бы не оживленный твоим человеком Гаплит, пробивший коридор для отступления, мы бы так там и остались. Наград вроде медалей орденов и тому подобного барахла в нашей армии еще нет. Поэтому спрашиваю, что ты хочешь для себя и для своих людей? Спасибо, сэр э, Лерн генерал. Ничего такого ни мне, ни моим людям не нужно, хотя, говори. Жерри с выражением лица указательным пальцем оттянул ремешок ошейника, словно галстук после трудового дня. Может быть, наша заслуга стоит того, чтобы снять с нас эти украшения, Лерн генерал? А то от них уже язвы. О, нет проблем. Лерн генерал я против. Тут же вмешался начальник охраны, сделав шаг вперед. Лерн Вало, я уже принял решение, распорядись, чтобы с них сняли ошейники. В конце концов, они полностью доказали свою преданность и результативность. Слушаюсь, Лерн генерал. «Спасибо, Лерн-генерал», генерал в свою очередь искренне поблагодарил Доналдон. Свободен, махнул кое Сёртон, отпуская перебежчика. Доналдон понимал, что у Лерн генерала еще много дел, и их следовало решать как можно быстрее, потому быстро встал и вышел. Джерри очень обрадовался. Наконец у него и его людей появилась хоть какая-то свобода действий. Хотя эту радость немного омрачил фраза Лерн майора, когда снимали ошейник. Я буду следить за вами, мироторец. И в первую очередь за тобой, слишком уж ты хитрый. Смотри не шали. Я и не думал ни о чем таком. На это Вололий сверкнул глазами и быстрым шагом удалился в сторону командирского шатра. Солдаты же облегченно растирали руками шеи. У некоторых бойцов действительно появились язвы от жёсткой ошейника. Но поскольку они были еще неглубокими, то скоро должны были зарасти. Что теперь, командир? Сбежим? тут же предложил неугомонный Рамп. Нет. Почему? Этот цепной пёс Эрн обладает параноидальной подозрительностью. Кроме того, он прямым текстом обещал мне следить за нами. Не удивлюсь, если за нами уже присматривают его соглядатай, а то и жучки, ясно. Поэтому сразу же удрать мы не можем. Потребуется какой-то предлог или удобный случай, какой без понятия. Но мы что-нибудь придумаем. Ведь избавились же от ошейников.